Глава двадцатая «Иди-ка сюда, пожалуйста», — позвал Адам. Томас помялся, но все же спустился в кухню. Райан не выходил из своей комнаты, дверь оставалась закрытой. «Может, оно и к лучшему? Пусть все немного поостынут». Но прямо сейчас Адаму по позарез было нужно расспросить Томаса, что он такое брякнул. «Тебе известно, где твоя мать?» — спросил он. «Тип того». «Что значит от «тип того»? Она тебе звонила?» «Нет». Прислала сообщение или написала на электронку. «Нет», — сказал Томас, — «ничего такого». «Но ты знаешь, что она не в Атлантик-Сити». Томас кивнул. «Откуда ты это знаешь?» Сын опустил голову. Случалось, Адам замечал какое-нибудь особенное движение или жест Томаса и узнавал в нем себя. Не было никаких сомнений — Томас и его сын. Сходство слишком велико. Были ли у него подозрения насчет Райана? До сих пор нет. Но в каком-то потайном темном углу сердца все мужчины хранят эту смутную тревогу. Они никогда не облекают свои сомнения в словесную форму, и потому тревожные мысли об отцовстве редко достигают их сознания, но они всегда там, спят в укромном уголке. И сейчас незнакомец разворошил эти страхи и вытащил их наружу. Объясняло ли это глупую выходку Адама? Он вышел из себя, разбираясь с Райаном. Конечно, в сложившихся обстоятельствах такая реакция казалась вполне объяснимой, Сколько можно конючить про свою форму, но не было ли тут чего-то большего? Томас, мама страшно разозлится, не разозлится. Я обещал ей, что никогда не буду так делать, сказал Томас. Но она всегда отвечает на мои СМСки. Я не понимаю, что происходит. и я сделал кое-что, чего не надо было делать. — Ничего страшного, — произнес Адам, силясь не выдать отчаяния. — Скажи мне, что случилось. Томас глубоко вздохнул, собираясь с духом. — Ладно. Помнишь, перед тем, как ты ушел, я спросил, где мама? — Да. — И... «Я не знаю, ты ответил так странно. Вот и все. Во-первых, ты не сказал, где мама, а потом она не отвечала на мои смс -ки. Томас поднял глаза. «Папа, что? Когда ты сказал, что мама на учительской конференции, ты говорил правду?» Адам задумался, но ненадолго. «Нет». «Ты знаешь, где мама?» «Нет, мы, кажется, поссорились». Сын кивнул, причем как-то слишком глубокомысленно. «Так мама убежала от тебя, что ли?» «Я не знаю, Томас. Я сам пытаюсь в этом разобраться». Томас еще раз кивнул. «Тогда, может быть, мама не хочет, чтобы я говорил тебе, где она?» Адам откинулся назад и почесал подбородок. «Это возможно», — согласился он. Томас положил руки на стол. На запястье у него был силиконовый браслет, какие носят, чтобы выражать свои взгляды на жизнь. Но на этом было написано лишь «Седарфилд Лакросс». Томас подцепил его, Со щелчком отпустил, потом снова подцепил. «Но есть одна проблема», — сказал Адам. «Я не знаю, что тут произошло. Если мама связалась с тобой и попросила, чтобы ты не говорил мне, где она, что ж, я ничего с этим поделать не могу, но я сомневаюсь, что она так поступила». Она бы не поставила тебя или Райана в такое положение. «Мама этого не делала», — сказал Томас, упорно продолжая смотреть на свой браслет. «Хорошо. Но она взяла с меня обещание, чтобы я не подписывался на это». «Не подписывался на что?» «На это приложение». «Томас...» Сын поднял глаза. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Смотри, мы договорились, мама и я. О чем договорились? Что она будет использовать приложение только в экстренных случаях, не чтобы шпионить за мной. Но сам я не должен им пользоваться». «Что ты понимаешь под экстренными случаями?» «Ну, если я потеряюсь, или она не сможет до меня дозвониться?» У Адама снова голова пошла кругом. Он сделал паузу и попытался собраться с мыслями. «Может, ты объяснишь, что это за приложение?» «Оно называется «Телефонный локатор». «Ищет мобильник, если ты его потерял или его украли». «Понятно. Так вот, оно показывает на карте, где находится мобила. Я думаю, все телефоны выпускаются с похожими приложениями, но это продвинутая версия. Смотри, если с нами что-нибудь случится, или мама не сможет найти меня или Райана, то с помощью этого приложения она узнает, где мы». «С телефона?» «Точно!» Адам протянул руку. «Дай посмотреть!» Томас колебался. «Но в том-то и дело! Я не должен, по идее, им пользоваться!» «Но ты воспользовался!» Томас понурил голову и кивнул. «Ты подписался и посмотрел, где мама!» «Новый кивок!» Адам положил руку на плечо сына. «Я не сержусь», — сказал он. «Ты можешь показать мне приложение?» Томас вытащил телефон. Его пальцы заплясали по экрану. Когда все было готово, он передал мобильник отцу. Адам посмотрел на картинку. Карта Седарфилда. В одном месте мигали три точки — голубая, зеленая и красная — «Значит, эти точки», — начал Адам, — «это наши». «Наши?» «Да, твоя, моя и Райана», — у Адама застучало в висках. Когда он заговорил, голос прозвучал словно издалека. «Моя?» «Конечно». «Одна из точек показывает меня?» «Ну да, твоя зеленая». Во рту у Адама пересохло. Иными словами, если бы мама захотела, она могла бы проследить. Он остановился. Не было смысла заканчивать фразу. — И как давно это приложение на наших телефонах? — Я не знаю. Может быть, года три-четыре. Адам сидел неподвижно, пока на него накатывало осознание. три или четыре года, три или четыре года Корин имела возможность пользоваться этим приложением и смотреть, где находятся ее дети, и что гораздо важнее, муж, папа, он мог гордиться собственным простодушием, когда речь заходила о владении техническими устройствами, которые поработили массы. и вынуждает людей игнорировать друг друга, послушно выполняя их ненасытные требования внимания к себе. У Адама на телефоне, насколько он знал, не было ничего лишнего. Ни игр, ни Твиттера, ни Фейсбука, ни магазинов, ни опций для зарабатывания очков, ничего такого. Он пользовался только приложениями, с которыми телефоны поступали в продажу, электронная почта, текстовые сообщения, звонки и прочее в том же роде. Он попросил Райана установить ему навигатор, который прокладывал оптимальные маршруты с учетом ситуации на дорогах. И это было все. «Почему я не вижу здесь мамы?» — спросил Адам. «Надо увеличить картинку». «Как?» Томас забрал у него телефон, поставил два пальца на экран и сдвинул их. Потом передал аппарат обратно отцу. Теперь Адам видел целиком весь штат Нью-Джерси и на западе Пенсильванию. В левой части экрана появилась оранжевая точка. Адам легонько прикоснулся к ней, и картинка увеличилась еще больше. Питсбург. Однажды Адам ездил в Питтсбург, чтобы вызволить клиента из тюрьмы под залог. Поездка заняла у него больше шести часов. «Почему эта точка не мигает?» — спросил Адам. «Потому что она неактивна». «Что это значит?» Томас подавил вздох. Он делал так всякий раз, когда приходилось объяснять отцу какую-нибудь техническую тонкость. Несколько часов назад я заглядывал в приложение, и она еще двигалась. Но потом, примерно час назад... Короче, это место, где была мама. Значит, она там остановилась? Вряд ли. Смотри. «Если ты кликнешь вот сюда...» Он дотронулся до экрана. Появился значок мобильного телефона с надписью «Корин». «Справа выводится заряд батареи. Видишь?» «Так вот, когда я проверял в прошлый раз, у нее оставалось всего 4% зарядки. Теперь телефон отключился, поэтому точка перестала мигать». «Так она...» Все еще там, где точка? Я не знаю. Точка показывает, где она была, пока не сдохла батарейка. И теперь тебе не видно, где она. Томас покачал головой. Нет, пока мама не зарядит телефон. Смысла писать ей сообщение или звонить сейчас тоже нет. Потому что ее телефон разрядился. Да. Адам кивнул. Но если мы продолжим следить, то увидим, когда она снова зарядит мобильник. Верно. Питсбург. С чего это Корин туда понесло? Насколько ему известно, у нее там не было ни друзей, ни знакомых. Она туда вообще ни разу не ездила. Адам не помнил, чтобы Корин хоть раз говорила что-нибудь об этом городе, упоминала друзей или родственников, которые туда переехали. Он приблизил оранжевую точку. Стало видно название улицы. Саут Бредок Авеню. Адам кликнул по кнопке «Фото со спутника». Появились супермаркет, сетевой магазин «Доллар», обувной Foot Locker, магазин видеоигр «Геймстоп». «Может, она остановилась там, чтобы купить еды или чего-нибудь еще?» «Или встречалась с незнакомцем?» «Томас!» «А? У меня на телефоне тоже есть это приложение?» «Должно быть! Если кто-то может видеть тебя, то и ты можешь!» «Покажи мне, где оно!» Адам протянул сыну телефон. Томас прищурился... И его пальцы вновь заплясали. Наконец он сказал «Нашел!» Почему я его никогда не видел? Оно было на последней странице в группе других приложений, которыми то, наверное, никогда не пользовался. Значит, если я зарегистрируюсь сейчас, то смогу следить за телефоном мамы. Я же сказал, сейчас у нее батарейка сдохла. Но если она ее зарядит, «Да, тогда ты сможешь следить. Только тебе нужен пароль». «И какой он?» Томас застыл в нерешительности. «Томас, люблю мою семью», — сказал он. «В одно слово L, М и S — большие».